Шесть лет спустя, когда я был у них на ферме, я зашел в дом за горячей водой. Протягивая мне ведро, миссис Вилкин поглядела на джипа, гревшегося на солнышке под кухонным окном. «Вон ты где чудачок», — сказала она ему. «Он так с того дня и не лаял», — осведомился я со смехом. Миссис Вилкин покачала головой. «Нет, даже не тявкнул». Я долго ждала, но теперь уверена, что он уже не злает ну что ж не так уж это и важно сказал я и все таки я тех состязаний никогда не забуду и я тоже она опять посмотрела на джипа и взгляд ее стал задумчивым и чуть грустным бедняга ему уже восемь лет и только один раз в жизни гавкнул почему то Ярлыки на спинах телят делали их еще более жалкими. Аукционные номера, приклеенные к мохнатым шкуркам, подчеркивали, что эти маленькие существа были беспомощным живым товаром. Когда я приподнял перепачканный хвост и поставил термометр, из-под него выползла беловато-серая струйка и потекла по ногам к копытцам. «Боюсь, обычная история, мистер Кларк», — сказал я. Фермер пожал плечами и глубже засунул большие пальцы за подтяжки. В неизменном синем комбинезоне и фуражке он мало походил на фермера, как, впрочем, и его ферма на ферму. Телята стояли в приспособленном для этого железнодорожном вагоне, а вокруг... Валялись ржавеющие сельскохозяйственные инструменты, обломки разбитых автомобилей, искалеченные стулья. Просто проклятие какое-то, Я бы и не стал телят на аукционах покупать. Да только, когда они нужны, на фермах их ведь не всегда найдешь. Два дня назад, когда я их купил, выглядели они хорошо. Не сомневаюсь. Я глядел пятерых телят, таких несчастных, дрожащих, горбящих спину. Но ведь им трудно пришлось. И теперь видно, до какой степени. Отняли от матери в недельном возрасте. Десяток миль везли в тряском фургоне. Чуть ли не весь день они стояли на аукционе и, наконец, ехали сюда по холоду. Даром все это пройти не могло. Так я ожидал им напиться молока в волю, как только поставил сюда. Вижу, животы им подвело, и подумал, что это их согреет. Да, конечно, мистер Кларк, но на самом деле, когда они устали и замерзли, жирная пища была им не по желудку. На вашем месте в следующий раз я напоил бы их теплой водой, Может быть, щуточкой глюкозы. Устроил бы их поудобнее до следующего дня. Называли ее издавна «белой немочью». Каждый год она уносила бесчисленные тысячи телят. И едва я слышал эти два слова, у меня по спине пробегала ледяная дрожь. Смертность была неумолимо высокой. Я ввел каждому теленку-сыворотку. Большинство авторитетов утверждали, что эти инъекции бесполезны, и я был склонен согласиться с ними. Затем я порылся в багажнике и достал наши вяжущие порошки из мела опия и катеху. Примечание. Катеху-дубильный экстракт из акации. Катеху. растущей в Индии и Шри-Ланке. «Давайте им по порошку три раза в день, мистер Кларк», сказал я, стараясь придать своему тону бодрость, но получилось это малоубедительно. Мел сопием и катеху ветеринары в пышных бакенбардах и цилиндрах прописывали еще сто лет назад. Но если эти порошки и помогали при легком поносе, То против белой немочи, смертоносного колибактериоза, толку от них не было никакого. Примечание: